Честь пятая. Тех читает Ацару. Приятного прослушивания. Все хорошо. Это может быть больно и печально, но утром ты забудешь обо всем и даже обо мне. Ни о чем не беспокойся. Просто сладко спи. Эти три недели были веселыми. Прощай, Закута.